Глава 9. Золотой купол на деревне дрогнул и пошел рябью, как отражение в воде, в которую бросили камень. Я так сильно вцепилась в свой посох, что пальцы онемели, силы утекали из меня, словно вода сквозь сито, с каждым новым ударом молнии по нашему щиту. Снаружи громовой бесновался, он ревел, выл и топал, как разъяренный бык в слишком маленьком загоне. Наверное, он привык, что один его вид заставляет людей падать на колени, а тут какая-то деревенская мелюзга посмела дать ему отпор. И вдруг я почувствовала, что его напор ослаб. не Нерезко, как-то постепенно. Фигура, сотканная из черных туч, стала бледнеть, терять четкость, Удары прекратились. Громобой больше не ломился в нашу дверь, а медленно отступал, растворяясь в грозовом небе. «Уходит! Глядите, уходит!» — раздался радостный крик с крыши ближайшей избы. Иван все это время в облике огромного серого волка, терзавший основание бури, вскинул голову. Его желтые глаза хищно полыхнули в полумраке. Он все понял без слов. «За ним!» Выдохнула я с дом, выдергивая посох из раскисшей земли. В тот же миг золотой купол лопнул и на деревню, снова обрушился вой ветра. Но теперь он звучал как-то неуверенно, почти жалобно. Волк сорвался с места, превратившись в серую размытую тень. Я, спотыкаясь и скользя по грязи, бросилась следом. Мы неслись прочь от деревни через хлюпающую под ногами поля прямиком к темной гряде холмов. Там на фоне серого неба чернели развалины старые дозорные башни именно туда. Извиваясь, как подраненная змея, утекала темная тень громобоя. «Догоняем, хватаем за шкирку!» Азарт наверещал у меня в голове шишок. «Нато требуя с него компенсацию! За моральную ущерб, испорченную прическу и за то, что он так громко топал. Мешок отборных орехов это минимум, а лучше два!» Мы настигли его у самого подножия башни. Иван одним могучим прыжком перегородил ему дорогу, беззвучно оскалив клыки размером с хороший кинжал. Тень замерла, метнулась в сторону и забилась в угол между двумя замшелыми полуразрушенными стенами Она съежилась, сжалась дрожащей комок и растаяла, просто исчезла, как дым на ветру. А на ее месте, прижавшись спиной к холодным мокрым камням, стоял человек. Я остановилась, как вкопанная не веря своим глазам. Это был не грозный повелитель бури, не могучий колдун. Передо мной стоял маленький, тощий мужичонка в потрёпанной серой рубахе, которая висела на нем мешком. Редкие седые волосы прилипли к потному лбу, а в огромных выцывших глазах плескался такой первобытный животный ужас, что мне стало не по себе. Он дрожал так сильно, что его зубы выбивали мелкую дробь. Это и был громобой этот жалкий перепуганный заморыш. Иван-волк медленно шаг за шагом пошел к нему. С каждым его шагом колдун съёживался все сильнее, пытаясь буквально вдавиться в каменную стену. — Не подходи! — взвизгнул он тоненьким песклявым голоском, выставляя перед собой дрожащие, перепачканные в грязи руки. — Не трогай меня! Я, я вас всех испепелю! В порошок сотру всех! Но это была пустая угроза. В нем не осталось ни капли силы. Он был похож на мокрого воробья, который пытается нахохлиться и казаться орлом. Я подошла ближе и посмотрела на него. Не просто посмотрела, а заглянула глубже, в самую его суть, как когда-то заглядывала в суть отравленных зелий. Моя сила отозвалась легко, без всякого напряжения, и я увидела. Передо мной стоял не злодей. Передо мной стоял самый большой трус на свете. Я увидела его жизни короткими мутными вспышками. Маленький мальчик, который до да икоты боялся темноты и прятался под одеялом. Подросток, которого толкали и дразнили сверстники. Юноша, который боялся громкого слова, чужого взгляда, собственной тени. Вся его жизнь была одним сплошным бесконечным страхом. А потом он нащупал в себе крохотную искорку силы и понял, что может заставлять бояться других. Его гигантская грозовая тень была не оружием, она была его панцирем. Он выплескивал свой собственный ужас на мир, а потом питался страхом других людей. И на короткий миг ему казалось, что он сильный, что он больше не тот маленький забитый мальчишка. От этого простого знания у меня защемило в груди. Это было так жалко и так глупо. «Ты ведь просто боишься», — тихо сказала я. Колдун вздрогнул и уставился на меня своими огромными испуганными глазами. «Что, вздор? Я громобой! Я повелитель бурь! Это вы меня боитесь! Все меня боятся!» «Нет». Я покачала головой, и в моем голосе не было ни злости, ни угрозы, только усталость и странная жалость. Ты сам боишься. Всегда боялся. И думал, что если напугаешь других еще сильнее, твой собственный страх пройдет. Но он ведь не прошел, правда? Он только стал больше. Он смотрел на меня, и его трясущаяся нижняя губа выдавала все с головой. Он был растерян. На момент мне показалось, что впервые за долгие годы кто-то смотрел на него не с ужасом, а сочувствием. И он понятия не имел, что с этим делать. «Ого!» Уделенно пискнул шишок Так он не злодей, а просто паникюр, прям как я. Только я паникую культурно в голове, а он на все кругу с молниями и громом, как и безкусица, и орехов у него, я уверен, тоже нет. Бездарь. Иван подошел вплотную. Он навис над маленьким колдуном огромной серой скалой. Я видела, как напряглись мышцы на его загривке, как вздыбилась шерсть. Один щелчок челюстей все будет кончено. Колдун заскулил, как побитый щенок, и зажмурился, ожидая смерти. Я застыла, не зная, что делать. Остановить Ивана? Но разве этот человек не заслужил наказания за весь тот страх, что принес людям? Но Иван не напал. Он постоял так с минуту, глядя сверху вниз на дрожащий комочек у своих лап. Потом громко, презрительно фыркнул, выпустив из ноздря облачко пары, и отступил на шаг. Я не поверила своим глазам. Он пощадил его. Волк медленно развернулся и посмотрел на меня. В его желтых глазах я прочла все без слов. Убить этого червяка было бы слишком просто и мелко. Это не принесло бы ни удовлетворения, ни справедливости. Это было бы просто убийство слабого. Я кивнула ему и снова повернулась к колдуну, который с опаской приоткрыл один глаз. «Уходи!» Твердо сказала я. «Уходи отсюда никогда больше не возвращайся. И запомни, если будешь и дальше заражать других своим страхом, однажды он съест тебя самого». Он, кажется, не верил своему счастью. Он сполз по стене, кое-как поднялся на дрожащие ноги и, не оглядываясь, бросился на утёк, путаясь в полах своей рубахи. Через мгновение он скрылся за поворотом, и лишь шлепки его босых ног по грязи еще долго отдавались в ушах. Над развалинами башни повисла тишина. И я вдруг заметила, что небо, оно менялось. Огромная свинцовая туча, висевшая над этим краем, медленно редела истончалась. И в образовавшуюся прореху впервые за долгие-долгие недели ударил яркий, чистый луч солнечного света. Он коснулся мокрых камней, и они заблестели так, будто их омыли не дождем, и слезами. Я подошла к Ивану и положила руку на его густую теплую шерсть. Он не отстранился. Просто стоял рядом, глядя, как солнце отвоевывает у туч все больше и больше неба. Мы победили, ни силой, ни яростью. Я прислонилась к его теплому боку, чувствуя, как уходит напряжение. Мы просто стояли и смотрели на солнце. Солнце, наконец-то пробившееся сквозь рваные серые тучи, залило разваленный теплым, почти забытым светом. После бесконечных дней и ледяного ветра Это простое тепло казалось настоящим подарком. Я прислонилась к теплому боку Ивана Волка и просто дышала глубоко и шумно. Воздух пах мокрой землей и влагой после грозы. Грохот в небе давно стих, и в оглушительной тишине было слышно, как в траве уцелела какая-то печуга, и теперь робко пробовала голос. Вдалеке у самой кромки леса ковыляла маленькая серая фигурка, громобоя. Он бежал, не оглядываясь, потыкаясь о камни и путаясь в своей длинной рубахе. «Жалкий до смерти напуганный человек». Мне было его невыносимо жаль. Он ведь не был настоящим злодеем, просто слабым, несчастным стариком, который нашел самый отвратительный способ спрятаться от своего страха. «Правильно мы сделали, что отпустили его», — тихо сказала я, поглаживая густую шерсть Ивана. Волк согласно фыркнул, ткнувшись мне в ладонь мокрым носом. Убивать его — это было бы слишком. И в этот самый миг, в эту самую секунду выстраданного нами покоя он появился. Он не вышел из леса, не спустился с холма. Он просто возник из воздуха, словно соткался из солнечных лучей и дрожащих теней. Добрынь, все в тех же доспехах, сияющих так, что глазам больно, с той же идеальной осанкой, вот только улыбки на его красивом лице больше не было, вместо нее застыла холодная деловитая сосредоточенность охотника, который, наконец-то, высудил добычу. «А вот и ты!» Его голос мягкий и бархатный прозвучал так обыденно, будто он встретил своего старого приятеля на ярмарке, Но смотрел он не на меня, он смотрел на убегающего громобоя. Колдон замер, словно наткнулся на невидимую стену. Он медленно с ужасом обреченного человека обернулся. Увидев Добрыню, он издал тоненький жалобный писк, похожий на машины, и рухнул на колени, закрывая лицо дрожащими руками. «Оставь его!» — крикнула я, делая шаг вперед. Иван рядом со мной напрягся, как сжатая пружина. Шерсть на его загривке встала дыбом. «Он безобиден! Он больше ничего не сделает!» Добрыня лениво повернул голову в мою сторону. В его глазах не было ни злости, ни ненависти, только холодное, скучающее презрение, с каким смотрят на назойливую муху. «Безобиден? Ха -ха. Он может быть», — протянул он. «Но то, что болтается у него на шее, совсем нет». Он сделал шаг к трясущемуся колдуну. «Не трогай его!» Я почти сорвалась на виск, чувствуя, как внутри все похолодело. «Я не позволю!» «Не позволишь?» Он криво усмехнулся, и эта усмешка была страшнее либо воскала. «Ведьма, ты, я смотрю, так ничего и не поняла». Твое позволение здесь никого не интересует, есть приказ князя, и есть ценные вещи, которые не должны валяться, где попало». Он был уже в двух шагах от громобоя. Колдун на коленях пополз от него прочь, скуля и бормоча что-то бессвязное. «Пожалуйста, не надо, я все отдам, Все, что хочешь!» Движение Добрыни было таким быстрым и будничным, что я едва успела его заметить. Никакого замаха, никакой героической позы. Просто короткий деловой выпад его сияющий меч, которым положено совершать подвиги, с тихим свистом вошел громобоя под ребра. Раздался короткий влажный звук. Колдун дернулся. его глаза изумленно распахнулись. Он посмотрел на рукоять меча, торчащую из его груди, потом перевел недоумевающий взгляд на меня. В его глазах не было боли, только детское обиженное удивление. Он беззвучно открыл рот и, медленно, как мешок с тряпками, завалился на бок. «Я застыла, не в силах ни вздохнуть, ни закричать», Солнце все так же светило, птички все так же чирикали в траве, а на земле, в быстро расползающейся луже собственной крови, лежал маленький мертвый человек, которого я только что отпустила на свободу. Добрыня с брезгливым видом выдернул меч и вытер его о мокрую траву. Затем спокойно наклонился, сорвал шею убитого шнурок и поднял то, зачем чем пришёл. Это был некрасивый талисман, а уродливый комок из потемневшего серебра и черного, мутного камня, похожего на застывшую каплю грязи. Но я чувствовала, как он пульсирует неприятной холодной силой. Амулет, управляющий страхом. «Вот и все! с удовлетворением сказал Добрыня, пряча амулет в подсумок на поясе. «Работа сделана!» И тут Иван взорвался. Это был не рык, это был рёв чистой первобытной ярости, от которого, казалось, задрожали камни. Огромная серая молния, он бросился на Добрыню, намереваясь разорвать его на куски. Но богатырь был готов, он даже не попытался выставить меч — Просто отпрыгнул назад и швырнул на землю что-то маленькое, круглое, металлическое. Раздался резкий хлопок, и все вокруг заволокло густым, едким дымом, от которого защипало в глазах и перехватило дыхание. Дым дымах серое и горелым металлом он был таким плотным, что я не видела собственных рук. Я слышала, как в этой белой пелене яростно рычит и мечется Иван, но больше ничего. Когда через несколько долгих удушливых мгновений дым расселся, на поляне уже никого не было. Добрый не исчез. Просто испарился, забрав с собой амулет и оставив после себя только труп и вонь. Я медленно подошла к телу громобоя, опустилась на колени, солнечный луч играл на его седых волосах, а на лице застыло все то же удивлённое детское выражение. Я хотела проявить милосердие, хотела поступить правильно, а вместо этого просто подписала ему смертный приговор и отдала страшное оружие в руки врага. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Слез не было, была только ярость, холодная, чёрная, как выжженный лес. Ярости на Добрынина, на Железного Князя, на этот жестокий неправильный мир и на саму себя, на свою глупую, наивную веру в то, что доброта может что-то исправить. Иван подошел и ткнулся мне в плечо, мокрым носом. Он больше не рычал, он тихо, жалобно заскулил, будто пытаясь меня утешить. — Надо! — прошептал в моей голове шишок, и в его голосе не было ни капли обычного ехидства. — Я вот хотел пошутить, что нечего доверять мужикам в блестячках, но что-то совсем не смешно. — Я не ответила. Просто сидела на коленях рядом с мертвым телом и смотрела, как солнце заливает золотом этот маленький угол укада. Урок был жестоким, и я его усвоила. В этом мире минусердие иногда было просто отсрочкой перед казнью.